«Да накажет ее Господь, что она не подала священнику вина из бочки, что у стены». Когда он поел, монах снова принялся за него и теми же розгами задал ему великую порку. Порядком прокричав, Ферунда спросил его, «Боже мой, зачем ты это со мной делаешь?» Монах сказал, «Потому что Господь повелел учинять такое над тобою два раза в день».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 Сказал монах, это ты должен был понять, пока был на том свете, и исправиться. И если случится тебе когда-нибудь вернуться туда, постарайся там удержать в памяти, что я теперь с тобой сделаю, дабы никогда более не быть ревнивым. Феронда спросил, разве кто умер, возвращался когда-нибудь туда? Да, отвечал монах, кому попустит Господь.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 пока Господь все это решит иначе относительно тебя и меня. Сказал Феронде, никого здесь нет, кроме нас двоих. Монах отвечал, есть целые тысячи. Только ты не можешь ни видеть, ни слышать их, ни они тебя. Тогда Феронде спросил, а как мы далеко от наших мест? Еще бы, ответил монах, намного миль дальше, чем... «Слава Наворотим!» «Вот тена!» «Это очень далеко», — сказал Феронда. «По моему мнению, мы теперь по ту сторону света. Это так далеко!» И вот среди таких и подобных разговоров, еды и порки Феронда продержали почти десять месяцев, в течение которых Аббат очень часто и удачливо посещал красавицу и проводил счастливейшее в свете время.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 «Господь, да вознаградит за это Господу Богу и Аббату, и святому Бенедикту, и моей жене сырной, медовой, сытовой!» Велев дать ему в вине, которое ему посылал того порошка, но столько, чтобы дать ему проспать часа четыре, и распорядясь одеть его в платье, Аббат вместе с монахом втихомолку перенес его в склеп, где он был погребен.